Наверное, это горькие остатки моего социалистического прошлого. Ибо ныне в нашей стране, судя по заявлениям политических деятелей, строится капитализм. Вот и здесь, в музее, куда я мечтал попасть, вместо того, чтобы пристально, эгоистически смотреть на экспонаты и вызывать в себе соответствующие эмоции, я вдруг как овчарка взял на себя обязанность все замечать и чуть ли не пасти стадо. А может быть, это никем не прощенное сострадание? Я всегда, зная свою слабую подготовленность к энергичным материальным делам, думал, как я поступлю, если вдруг случайно отстану от своей туристической группы. Что со мной будет? Ну, конечно, если бы у меня был карман, полный дукатов, я как-нибудь смог бы и сам распорядиться. Ну, хотя бы на такси доехать до парохода. Значит, кочевать тут? А посольство? Сколько же там бывает этих сомнительных и что-то клянчущих ходоков? А тогда как? И вот, представляя свой собственный бесприютный ужас... если отстану. Я внимательно слежу не только за своими подопечными Ксенией Макарной и Савельем Петровичем, но почему-то в поле моего зрения неотступно держится и семён Израильевич с Катрин, которая в этот момент разыгрывает из себя капризную дочку-миллионера, и Саша, вскинувший на изготовку не очень большую, но, судя по суперсовременному обводу корпуса, отчаянно дорогую видеокамеру. И Сан Саныч маленький, крепко ухватившийся. Вот это дрессировка. За время нашего путешествия я не видел ни разу, чтобы этот хлопец хныкал или что-нибудь просил. За карман папиных шорт. Его мама, блещущая, как прожекторами, своими сережками, крепко зажавшая под локтем дамскую сумочку. Мама как бы со стороны, страхующая свою семейную ситуацию. Приглядываю я изолюзий от жары чуть ослабившей бретельки на сарафане. Она без лифчика, и у меня возникает реальный страх, что ее груди вывалятся на одну из музейных витрин. А несмотря на затененность в залах, бриллиантовая мама... то есть жена Саши и мать Сан Саныча не сняла солнцезащитных очков. Вывода, что полутона и оттенки произведений древнеегипетского искусства ее не интересуют, я не делаю. Но настоящая литература тем и отличается от публицистики, что она без выводов. В поле моего зрения, естественно, Постоянно находится хищный и предприимчивый кинематографист Боря. Ему предстоит встреча с мумиями, но он уже весь сконцентрировался на главном для него объекте, на белоснежной груди моей курортной подруги. Загорелая, почти шоколадная кожа на плечах через тончайшие переходы закипает огонь, молочной соблазнительной пенкой. На мгновение я представляю похожий на спелый лесной орех продолговатый сосок. В уголке моего обзора находится и Витюша, весь обвешанный цепочками. Кажется, он готов соревноваться в ритуальной любви к золоту с фараонами всех династий. На лице у Витюши наиграно презрительное выражение — Но чем вы нас тут поразите? К моему удивлению, замурский Мухаммед оказывается очень неплохим экскурсоводом. Он безошибочно ориентируется в огромных залах, стремительно как в атаку ведет группу от одного шедевра к другому. Века сплющиваются во времени. Древние истуканы, полуголые, лишь в фартуках, На плечных ожерельях и подобию тюрбанов на головах и с неизменным урином, знаком царской власти, в надменности соревнуются с Витюшей. Собственно говоря...